Глава 12. Всю дорогу до столовой Тарика болтала, не переставая. У меня даже голова начала болеть. С другой стороны, я бы до той столовой одна точно не добралась. Потому что сначала надо было спуститься на два пролета вниз, потом пройти по прозрачной галерее, вдоль окон которой были расставлены горшки с цветущими растениями и даже самые настоящие пальмы. Потом повернуть направо. Миновать темный коридор, по стенам которого горели магические светильники, и только потом нашлась другая лестница, которая и привела нас на первый этаж. Уф, слушай, Тарика, перебила я в захлеб рассказывающую очередную байку девушку. Как ты вообще запомнила, как сюда добираться? Тарика запнулась на полуслове и вдруг взглянула на меня из-под «Ну, вообще-то у меня тетка тут работает». Я прикусила губу. Тетка, вот в чем дело. Выходит, Тарика здесь по протекции. Она ведь явно из простых, не аристократка. Магический дар, конечно, не выбирает, у кого ему появиться. Но в основном магия проявляется у аристократов, причем в раннем возрасте. Я никогда не делила людей по их происхождению». Знала, что папе, например, титул дали после окончания академии, когда на службу к королю забирали. Так что я сама вовсе не урожденная леди. Вот мачеха та урожденная. Возможно, сейчас бы она фыркнула и задрала нос. Скорее всего. Я же... Что молчишь? Тарика сверкнула глазами и отвернулась. Теперь не будешь со мной общаться, да? Как Алиска, раз я не леди. «Не выдумывай, Тарика», — твердо сказала я. «Ты меня спасла от неминуемой простуды. И знаешь, — я помолчала, — я и сама не так давно леди зовусь. Титул достался от отца». Круглая веснущатая личка Тарики просветлела, но глаза все еще глядели недоверчиво. Наверное, нелегко ей пришлось. Но ведь в академии не делают различий между адептами. В правилах так и написано, я хорошо помню». «Хотя, конечно, правило это одно, а вот как себя будут вести адепты друг с другом на практике, вот и посмотрим». «Ну ладно тогда», — облегченно вздохнула девушка. «Я тут в академии много чего знаю, ведь летом тетке приходилось помогать». Тарика вдруг замолчала и искосо на меня посмотрела. И «Я поняла, почему. Она ведь летом работала, вот же везет некоторым». «Так тебе деньги платили, да?» Я завистливо уставилась на Тарику. Видно, моя реакция была для нее необычной. «Ну да». «Как же тебе повезло!» — с жаром ответила я. «И у тебя есть свои деньги?» Тарика сморщила курносый нос и рассмеялась. «Немножко есть. А так на банковский счет положила». «Важно!» — ответила она. «У меня вот тоже были свои деньги. И тоже лежали на банковском счету». «Да только смогу ли я их когда-нибудь потратить?» Я вздохнула. «Ладно, Тарика, веди в столовую». Столовая оказалась совсем в другом здании. Пришлось выйти из нашего и помощенный, отполированной башмаками многих поколений адептов дорожки пройти еще немного. «Эй, не дотрога, давай к нам!» Стоило только мне войти в дверь столовой, как двое всклокоченных. И улыбающихся во весь рот братца замахали руками. Я фыркнула и отвернулась. Эти близнецы совершенно неотесанные. «Ты с ними знакома?» С придыханием сказала Тарика, едва заметно покраснела. «Нет, это они со мной постоянно знакомятся. Надоели!» Пожаловалась я новообретённой подружке. «Слушай!» Тарика замялась. «Вот давай тут сядем, за этот столик. Он у окна, виды хорошие. Я с сомнением покосилась на нее. Столик действительно стоял у окна, но виды... Кусты какие-то, причем заросшие чуть ли не чертополохом. А вот на тот столик, за которым сидели братья-оборотни, вид действительно был прекрасный. «Давай», – обреченно сказала я. «Неужели такие парни, как эти Вал и Ник, могут понравиться девушке?» А ведь Тарики они явно нравились. Что ж, о вкусах не спорят. Мне вот сейчас просто очень кушать хочется. Так что пусть сидит Тарика здесь и на них любуется. Делов-то. Что тебе взять? Я на раздачу сбегаю. Там как раз тетка сейчас заправляет. Подмигнула Тарика. Самое вкусное положит, не сомневайся. Слушай, да я и сама могу. Начала была я, но Тарика отмахнулась. Ты что? Надо столик сторожить, а то сейчас парней набегут, и все, будем стоя завтракать. Об этом я как-то не подумала. Погоди, так ведь еще старшие курсы не вернулись с канику. Я вспомнила, что мы только что зачислены и заселяемся на несколько дней раньше. Эм, заметно смутилась старика Ну, это я на будущее, и вообще, столик хороший, вид? Да что тебе принести? Скорее перевела она разговор на насущное. «Неси все самое вкусное, что тебе тетка посоветует», — решительно сказала я. Тарика быстро побежала к раздаче, а я стала рассматривать столовую. Большой зал, побольше, чем обычные таверны. Никаких закопченых потолков и темных стен. Светлый, просторный. На стенах барельефы и натюрморты. Отдельный стол как раз у окна с нормальным видом на клумбы с осенними цветами стоял в отдалении. Наверное, для преподавателей. Для адептов стояли столы попроще. На четыре, шесть и восемь человек. А вот вы где, неожиданно передо мной появилась разгневанная девушка. Высокая, фигуристая и с красным лицом. Леди Лилиан, я не ошиблась. Она выпалила и гневно потрясла руками перед моим лицом. Не ошиблись, медленно сказала я. А вы ведь леди Кронова? «Да? Именно. Да как ты посмела занять мою комнату? В моей башне, между прочим. Да знаешь ли ты, кто мой папа? Да он еще с весны забронировал. Я сейчас пойду к ректору. И папе, пожалуй, не сомневайся. Мигом тебя оттуда вышвырнут и вернут на старое место», — выпалила разгневанная девица и, развернувшись на высоченных каблуках, выбежала вон.